Глава 3. Возничий спрыгнул с козел, отворил дверцу кареты, и из неё выпрыгнул мужчина, невиданной мне ранее красоты. У меня даже сердце ёкнуло, а в животе запорхали бабочки, и рот наполнился слюной, а потом... «Эй, оповести хозяйку о моём визите», — раздалось прямо у самого моего уха. Оказывается, я какое-то время любовалась идеальными чертами лица мужчины и не слышала, что он мне что-то говорил. Его возглас заставил меня встрепенуться. Я окинула мужчину придирчивым взглядом и с вызовом бросила. «Я тут хозяйка». «Ага, а я великий лорд», — усмехнулся он. «Я уже сказала, хозяйка этого замка теперь я. А вот вы кто?» «Нет». Вот что он меня так бесит с первой же минуты. Я и раньше была вспыльчивой, но сейчас моя эмоциональность выросла в разы. Мужчина между тем посмотрел на меня другим взглядом, оценивающим внимательным. «Моё имя — Вигонт. А это на вас платье от Орланды Мэйс?» Вопрос был задан с усмешкой, и я крепче вцепилась в пледик, в который была замутана. В какую-то секунду захотелось сбросить его, чтобы у напротив меня челюсть отвисла, но быстро передумала. Во-первых, я Алина Закамская, а не Абы Кто. Во-вторых, в этом мире явно совершенно другие правила. И кто знает, что со мной сделают за непристойное поведение. В любом случае, страшно мне не было. Я на своей территории. Мужчина хоть и выглядел опасным, но кроме отвращения ничего во мне не вызывал. Я только проснулась. И вообще... В своём доме могу ходить, в чём захочу». «И встречать гостей тоже? И ещё вчера вам было отправлено письмо с датой и временем моего прибытия. Не сумели подготовиться?» «Вчера? Какое письмо?» «Бабушка меня не предупредила». Мужчина заметил растерянность на моём лице и окончательно обнаглел. Он отпихнул меня в сторону и вошёл в замок. Мне пришлось бежать следом. «Прошу заплатить налог, и я уеду до следующего года». «И да, где Миледи Закамская? Он явно спрашивает о бабушке. Я похлопала глазами, не зная, что сказать. А ещё была просто в жуткой ярости на бабулю. «Какие к чёртовой матери налоги? Она мне сказала, что у неё нет денег». С этого я и начала оправдываться, уже логически додумав, что передо мной поборщик податей, или как их тут называют. «Мы ведь в графстве?» «В графстве. А сегодня, вероятно, тот день, когда платят налоги. Я же могла заплатить только печеньками, судя по всему. «У меня нет денег. У меня денег нет», — осторожно начала я. «А Миледи Закамская, моя бабушка, почила с миром ещё на прошлой неделе. Почему я выбрала этот срок, не знаю. Просто как-то само вырвалось». «Как это нет денег?» Мужчина сверкнул глазами. «Вот так, нет». «Значит так». Вегонт устал, а потёр глаза. «Герцог Энвер великодушно выделил вам целый год на уплату долга. Судя по всему, вы не собрали даже часть». «Какого долга?» У меня внутри всё оборвалось. «Ну, бабуля, хоть бы адрес свой новый оставила, чтобы знать, куда слать гневные письма». Десять тысяч золотых за семьсот десятый год. И ещё десять тысяч за семьсот одиннадцатый. Итого, двадцать тысяч золотых вы должны были подготовить к сегодняшнему числу. Даже не зная местных расценок, я поняла, что двадцать тысяч золотых монет — это не много, а очень много. И, вероятно, такую сумму мне в замке не найти. «За что такие суммы?» — пробормотала я самой себе, но мужчина услышал. «Ежегодный налог. Как за что?» «Да где там Хавьер?» Я начинала нервничать. «Что делать, ума не приложу. Если бы хоть как-то разбиралась в том, что здесь вообще происходит. Господин Вигонт, дело в том, что в права наследства я вступила буквально несколько дней назад и ещё не очень понимаю, как всё устроено. Я приехала из другого королевства. Тут я задумалась, вспоминая, что говорила мне Марья. Из королевства или просто из города? Кажется, по легенде, я жила на юге. Ещё даже документы не проверяла и не знала о долгах. — Это не оправдание? — возмутился Вигонт, но уже не так уверенно. — Так, я вернусь к герцогу и сообщу о том, что вы уклоняетесь от уплаты налогов. — Я не уклоняюсь? — А уже он сам решит, что с вами делать. Но будьте уверены, его светлость всё это так просто не оставит. Вы уже можете собирать вещи. Вряд ли замок будет принадлежать вам. Подождите, что значит «вряд ли»? Здесь моя семья жила много лет. Вашему прапрадеду было выделено целое графство за военные заслуги с расчётом на то, что оно будет процветать. В итоге процветает здесь столько... Меня снова окинули внимательным взглядом. «Безобразие». «Сколько же усилий мне пришлось приложить, чтобы не послать поборщика куда подальше?» Быстро вздохнула и выдохнула. Сердце перестало колотиться, как сумасшедшее. Но ну вот ладони вспотели. «Господин Вигонт, пожалуйста, давайте всё обсудим за чашечкой чая. Мне кажется, мы неправильно начали наше знакомство». «С девицами лёгкого поведения знакомство заводить не собираюсь», проговорил мужчина с отвращением в голосе. И это стало последней каплей. Я резко распахнула дверь и взмахнула рукой, указывая на выход, и, низко поклонившись, проговорила. «Прошу на выход! Буду ждать вестей от его светлости!» Вегонт, скорее всего, покраснел от ярости, но я его лица не видела. Меня душила злость и обида, а мысленно я уже искала приличные платья в гардеробе бабули. Даже информация о том, что меня могут выселить из замка, задела не так сильно, как девица лёгкого поведения. Да у меня за всю жизнь был один мужчина, которого я сильно любила до тех пор, пока он не оказался женат. То есть до тех пор, пока я об этом не узнала. Поборщик вылетел из замка, как пробка. Запрыгнул в карету, и она покатилась вон. Я ещё какое-то время ходила по холлу туда-сюда, яростно размахивая руками и проклиная этот мир, как к замку подкатил другой экипаж. Я узнала вензели на дверце и выскочила на улицу. «Хавьер!» Дворецкий успел только опустить одну ногу на землю, но, увидев заполошную меня, замер, словно раздумывая, не вернуться ли в порт. «Хавьер, поборщик приезжал!» «О, я встретил его экипаж!» «Почему мне бабушка ничего не рассказала про долги? А ты? Разве ты не мог сообщить?» «Я не стал делать этого при ней!» Меледи на дух не выносит слова «долги» и «налоги». С прошлого года в стенах этого замка было запрещено произносить такие слова. Дворецкий покачал головой. Мне вдруг стало так жаль этого мужчину. Было видно, что он крайне недоволен происходящему в графстве, но сделать ничего не мог. Это заставило меня задуматься. — А почему ты работал на Марью? Видно же, что тебе не по душе здесь быть. — Я родился в этом замке. Хавьер пожал плечами. «Мой отец был дворецким, а потом и я. Помощники графа всегда были из одного рода, так что я даже и не думал никогда менять профессию. Да и её сиятельство... Ну, ты же понимаешь, что одна она бы не справилась. Такая уж она... Безответственная. Необыкновенная, я бы сказал. На губах мужчины заиграла тёплая улыбка. «Ясно всё». «Что мне-то теперь делать?» Вегонт сказал, что сообщит герцогу о неуплате налогов и что нас прогонит из замка. «Не прогонит, не волнуйся, эта рухлядь никому не нужна. Посадить в тюрьму могут, но замок забрать нет». «Что, прости?» У меня даже волосы на голове зашевелились, а Хавьер спокойно объяснил. «По закону за долги свыше десяти тысяч золотых садят в тюрьму на срок до десяти лет за каждую тысячу». Дворецкий пожевал губу, задумчиво приложив палец к подбородку. И того примерно на две сотни лет. Такой большой суммы Мария тебе точно не оставила. А быстро заработать двадцать тысяч не получится». Я гулко сглотнула вставший в горле ком. Моя способность находить приключения на филейную часть не оставила меня даже в другом мире. На земле я умерла, а здесь попаду в тюрьму. «Что может быть хуже?» Ответ на этот вопрос я узнала спустя несколько часов. Первым делом по возвращению Хавьера мы оба, не сговариваясь, решились заняться уборкой. Мне хотелось позавтракать и выпить чаю за чистым столом, смотря в прозрачные окна на прекрасный сад. А Дворецкому уже за столько лет просто осточертел бардак, и он был рад привести замок в порядок. Мужчина заметно повеселел, а когда мы дружно искали швабры, тряпки и ведра, Даже стал напевать песенку, слов которой я не могла разобрать. Мы наполнили вёдра холодной водой, вытащили на свет белый мешок с чистящим порошком и огромный бутыль с гелем для мытья пола. Оставили химсредство на кухне, чтобы туда-сюда не ходить в кладовую, и принялись за отмывание столовой. К моменту, когда полы стали блестеть, а сквозь стёкла в окнах наконец можно было разглядеть цветы в клумбах, с меня сто потов сошло. Руки и ноги дрожали от напряжения. Ещё и этот плед постоянно пытался сползти, так что я окинула столовую довольным взглядом, и пока Хавьер менял грязную воду, побежала в покои бабули переодеваться. Гардеробную нашла за дверью, ведущей из гостиной. Комната, отданная под одежду, оказалась просторной, но полностью заваленной вещами. Платья не помещались на вешалке. Часть лежала просто на полках, так, словно, одежду туда утрамбовали. Другая часть валялась на полу. Бабушка наряжаться любила, а вот складывать вещи аккуратно не умела. Это наталкивало на мысли. Как вообще граф и её муж разглядел в ней что-то хорошее? Настолько, что женился. Нет, я, конечно, понимаю, что Миледи не пристала готовить и убираться. Для этого есть слуги. Но даже я знала, что аристократы приучены ко всему. Они умеют всё. Плюс к этому очень умные, и образованы. Но всё это не про Марию. Она просто хитрая. Хитрая и бездушная. «Это ж надо так меня подставить!» Я снова разозлилась, и в сердцах пнула тумбочку, стоящую у зеркала. От удара верхний ящик открылся. В солнечном свете, льющемся через узкое окно, что-то сверкнуло на дне ящика. При ближайшем рассмотрении это оказалась пара очаровательных серёжек из платины с кроплением крошечных изумрудов. «Какая красота! Интересно, а можно их продать?» Сунула их в кармашек сорочки где уже лежал ключ от кабинета. Кстати, надо и туда наведаться, документы посмотреть. Вряд ли я хоть что-то в них пойму. Придётся просить Хавьера помочь. Но сейчас мне нужно было вычистить кухню и собственные покои, чтобы обедать и спать было комфортно. Со всем остальным разберусь потом. Я порыскала на полках в поисках подходящей удобной одежды. Но здесь были только платья, и все как одно с пышными юбками и жёсткими корсетами. К несчастью, я такое носить не стану. Во-первых, неудобно, во-вторых, да просто неудобно и всё. В них можно спокойно ходить, только если ты за не делаешь ничего, кроме как читаешь и лежишь на диване, томно вздыхая. «Ура!» Я даже вскрикнула, когда на верхних полках обнаружились несколько костюмов. Судя по фасону, они предназначались для верховой езды. Материал был плотным, но дышащим. Это хорошо. Плохо то, что брюки обтягивали мои бёдра как леггинсы. И, как я уже выяснила, в этом мире даже лёгкий намёк на развязность не приветствуется, но другой одежды не было. Так что я быстро натянула брюки и майку, из обуви нашла мягкие вязаные тапочки, волосы собрала в пучок и зафиксировала найденными в ящике шпильками. Вот теперь мне было комфортно. Даже настроение поднялось. И снова за уборку.